Великое повечерие закончилось. Исполним вечернюю молитву нашу Господеви, возгласил митрополит Симон. Началась екнья, после нее приступили к литии. Не хватало еще, чтобы приблазнился другой Ересиарх-покойник Митрополит Зосима. Сколько их умерло своей смертью?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 чтобы другим неповадно было. Иосиф говорит, надо брать пример с королей шпанских, сжечь нехристей, христа ненавистников, колдунов, беспощадно. Шпанские испанские Примечание редакции. Заволжские старцы спорят с ним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 в месте соединения Восточно-Карпатского и Южно-Карпатского хребтов, Примечание редакции. При дворе венгерского короля Курицын познакомился с сыном Дракулы, от которого и наслушался рассказов о покойном изверге. Сие рассказы были столь поразительны, что трое сочинителей — Курицын, Фрязин Антонио Бонфини — и немец михаил бехайм взялись соревноваться между собой кто лучше напишет сказание о задунайском кровопроливце, больше всего любившим сажать людей на кол, о чем свидетельствовало и второе его прозвище цепеш, что по мунтьянски означало прокалыватель король матиаж вызвался быть судьёю и рассудил так что все трое создали превосходные сказания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 И ежели не увижу облегчения болезни любимейшего сына моего, казню тебя лютою смертью. Он был уверен, что лекарь приложит все свои старания и исцелит милого Ваню. Но минуло Рождество, святки, крещения, Масленица, а княжичу становилось все хуже и хуже. И на второй седмице Великого Поста, 7 марта 6998 года Иван Иванович, молодой, умер в возрасте 32 лет. 6998 год — это 1490 год от Рождества Христова. Примечание редакции. Державный был убит горем, а на Москве вовсю твердили о заговоре, затеянном Деспиной Софьей желающий избавиться от пасынка и обеспечить будущий трон своим родным сыновьям. Ведь и лекарь Телеон был ею из Венеции выписан. О самом же Леоне говорили, что он гнусный жид, хоть и крещеный, что жиды и крестятся только для того, чтобы сподручнее было творить свои гнусные козни христианам.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 Затем Державный в сопровождении палача Антипа, Дека Курицына, его брата Ивана Волка, Данилы Мамарева, сына летописца Василия, Григория Мамона, Якова и Юрия Захарьиных-Кошкиных, Василия Оболенского, Симоновского архимандрита Зосимы и Троицкого архимандрита Симона отправился на Болвановку.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 Вскинул брови державный. Вопросительно взглянув на приставов, те поспешили оправдаться. Никого тут не было. С женой и детьми он простился, а более ни с кем не икшался. Так значит, не хочешь исповедоваться? снова спросил Иван. Нет. Ты ж крещеный. Был, а теперь. А теперь, после вашего вероломного приговора,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 — воскликнул Василий Аболенский. Верный слуга покойного Вани переживал гибель княжича даже, быть может, больше, чем сам державный. — Позволь, державный, я вырву ему его поганые очи. — Нельзя, — запретил государь, — никому не позволю марать руки об этого. Палач имеется. В душе Иван страшно злился на самого себя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 «Я — Вася», — громче сказал Василий. «Прости, сын», — спохватился Иван Васильевич. «Покойник Вася вдруг припомнился мне. Вот я тебя и назвал Ваней». Всенощное продолжалось. Лития закончилась и начиналась уже утрення. Митрополит Симон, выйдя на амвон, громко затянул. «Велича, величаем тя»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 Еще державному подумалось о том, что среди тех, кто присутствовал при заколании Леона, был и Зосима, который потом сделался митрополитом московским и был разоблачен как сочувствующий еретикам, был при исполнении казни над Джедовином и Федор Курицын. Мало того, он же требовал самой лютой расправы, и сам спустя десять лет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 самодержце Иоаннне и о сыне его великом князе Василии, господине нашим. «Господи помилуй!» — пел клир. «Я еще жив!» — прошептал, будто внушая самому себе Иоанн.